Эпилок. Тебе пора, сеница. Они твоё предназначение. Но я не хочу. Мне хорошо здесь. Пожалуйста, не прогоняй. Им нужен хранитель. Но почему я? шепчет женщина с волосами всех цветов радуги. Ты должна была стать нерождённой, Лилька. Ребёнком Марка это твоё предназначение. А дом Моё предназначение уничтожить эту обитель мучений и страхов. Ты ещё не поняла? Знаешь, Сеница, нельзя уничтожить то, чего нет. Чистилище вне времени и пространства. Прощай, Сеница, Лилька. Странная женщина расправила за спиной прозрачные крылья и сделала шаг в бездну. Крылья затрепетали в разрежённом воздухе. начав таять, словно лёд, на солнце. Тёмный дом вдрогнул, снова почувствовав приближение голода. По комнатам пронёсся лёгкий сквозняк, наполненный горьким запахом пустоты, боли и зла. В пряничном домике скоро появится новый постоялец. Тени страхов погрузились в короткую спячку. Скоро им предстоит работа. Постскриптум. Марк. Высоко-высоко, прямо под самыми облаками, реет, развивая цветастым хвостом, воздушный змей. Парит, заглядывая туда, куда смертным нет доступа. Горы нависают волшебными махинами великанами над маленькой хижиной, затерянной где-то в счастье. Я слушаю весёлый смех моего приёмного сына, смотрю на ангела, носящего под сердцем наше продолжение и понимаю, что не жил, пока не встретил их. Мама выносит плет, накидывает его на плечи своей невестке, она счастлива. Отец, ушедший на рыбалку, снова ничего не поймает в слишком быстрой горной речке, но он тоже счастлив. Её будут звать Лилей, шепчет мне в ухо ангел. поглаживая свой живот так нежно, что у меня заходит сердце. Да, мой ангел.